Глава девятая Пустота Медленно продвигаясь по темному проходу, мы время от времени останавливались, решая, в каком направлении двигаться дальше. И причина каждый раз была разной. То обрушение незакрепленных коммуникаций, то какая-нибудь сломанная деталь, которая, следуя элементарной логике, Вообще не должна была здесь находиться. Иногда попадался неизвестный и никак не отмеченный на карте новый, еще более узкий проход. Пару раз даже встречались кости и человеческие скелеты в самых неестественных позах. Все, что встречалось на пути, было старым, видавшим виды. Плотная пыльная паутина, различный технический мусор, незакрепленные элементы конструкций, ведущих коммуникаций, ржавые инструменты, иногда плесень на бетонных стенах. Вот что было в туннеле в изобилии. Серега, сменивший Диму и теперь шедший первым, поначалу удивлялся, встречая на своем пути те или иные препятствия. Стены туннеля состояли из цельного советского бетона, Добротного. Такое сейчас не производят. И хотя на лицо были явные признаки недостроенного объекта, нужно отдать должное строителям. Постарались на славу. Если бы объект был завершен, он сослужил бы хорошую службу и, возможно, по сей день был бы в строю. Двигаться по низкому пыльному проходу было сложно. Голова то и дело цеплялась за выступы, крепления, углы каркасов да и дышать пыльным и затхлым воздухом было еще то удовольствие. А когда группа неожиданно забрела в тупик, в воздухе повисло стремительно нарастающее напряжение. «В чем дело?» «Дальше хода нет, тут решетка», — вдруг досадно произнес Серега. И в качестве доказательства постучал по ней корпусом фонаря. «Тупик? Решетку открыть можно?» Серега с силой подергал ее, о чем свидетельствовал ляск металла, но не добившись никакого эффекта, вынес окончательный вердикт. Да, пожалуй, что нет. Она заварена или закручена. Ну да, точно. Вон швы сварные видно, а за ней лежит сломанный производственный вентилятор, сорванный скрепления. крепления. Проклятие! выругался Дима, сплюнув на стену. И что дальше? Идем обратно. Может, мы что-то пропустили? — спросил Серега, недовольно рассматривая стекающую слюну. — Обратно? Да мы уже полчаса ползаем по этой, мать ее, бетонной траншеи! Я три шишки уже набил! — возмутился Андрюха, почесав затылок. — Дышать нечем! Мокрый весь, одежда прилипла к телу, спину ломит! — А моя даже не отлипает! — тихо произнес я, ощущая упомянутый выше дискомфорт, связанный с одеждой. — Не ной, Андрюха! «Других вариантов нет, только назад. Или у тебя есть еще идея?» Фыркнула Катя, при этом как-то сжавшись. «Нет, но...» «Вот и не ной». «Да не ною я!» «Хватит вам уже!» «Макс, двигай назад, только осторожно!» Серёге наскучил этот бесполезный трёп. Несколько минут двигались молча. Внезапно снова подала голос недовольная Катюха. «Мальчики, я в туалет хочу!» Потерпи. Я уже час терплю, не могу больше, скривилась девушка. Тогда давай здесь, то ли пошутил, то ли серьезно произнес Андрей, решив язвительно подколоть девушку в отместку за ее предыдущий подкол. Очень смешно. Не, ну а что? Чтобы ты на меня смотрел? фыркнула та. Было вполне очевидно, что уж этого она точно не стеснялась. Не раз подобное уже бывало. Однако это вовсе не означало, что девушка была лишена смущения. Нет, вовсе нет. Просто это было вполне естественно, а ситуация была отнюдь не романтическим отдыхом в шикарном отеле. «Куда деваться-то?» «Э, «Что я там не видел?» — хихикнул Андрей. «Эй, полегче?» — вмешался в разговор Димка, который провел прошлую ночь с ней. Об этом все знали, хотя отношения этой пары были абсолютно свободными. Андрюха продолжал хихикать, но назад не торопился возвращаться. Воцарилась неловкая пауза. Ну так что? Ладно, идем обратно, произнес я, попытавшись развернуться в узком тоннеле. Безуспешно. Ну слава богу, хоть кто-то, облегченно пробормотала девушка. Еще несколько десятков метров мы ползли обратно. Движение задним ходом оказалось еще более сложным. Рюкзаки то и дело цеплялись за всевозможные выступы. Периодически слышался мат, отборный и изощренный. Это хорошенько напрягало, учитывая, что все и так были на взводе. А после того, как мы еще раз сбились с правильного маршрута, обстановка и вовсе накалилась до нельзя. Но, наконец, метров через тридцать после очередного поворота сзади показался выход. «Еще немного!» — произнес я. «Кажется, вижу выход!» Через пару минут, вывалившись из узкого тоннеля и вытащив грязный, облепленный паутиной рюкзак, я поднялся на ноги и хотел было помочь выбраться Катюхе, но взглянул вверх, так и застыл. Ракетной шахты тут не было. И помещение, в котором мы оказались, было доселе мне незнакомым. Да что там, оно вообще не походило ни на что другое. Выбравшись из технического прохода, Катюха первым делом уединилась в нескольких метрах от нас за кучей сломанных деревянных поддонов. Андрюха не упустил возможность бросить в ее сторону очередную пошлую шутку, на что девушка ответила негромким журчанием. «И где же мы теперь?» — Удивленно произнёс Серега, подойдя ко мне. «Что думаешь?» «Похоже на какую-то галерею. А может, большой коридор? Или тоннель? Да что угодно!» «Но странно, материал стен совсем другой!» Я прижал ладонь к ближайшей стене. «Дима, на карте есть что?» Парень аккуратно развернул карту, которая уже успела немного пострадать, расплатившись парой рваных краев. «Ну, пожалуй, что нет», — медленно, чуть задумчиво произнес он. «Так, ход я вижу, его обозначение P325, но никаких разветвлений там нет. Он должен по кругу огибать бетонную банку шахты и выводить к внешнему кольцу, где должны располагаться технические помещения. Это как раз там, где был сорванный вентилятор. Там мы двигались правильно». А после того, как мы повернули назад, куда-то не туда вышли? Да пёс его знает. Тут целое нагромождение пересекающихся линий. Такое впечатление, что карта перерисовывалась несколько раз. Она бесполезна. Почти. Единственное, что я вижу на ней, это нацарапанное карандашом обозначение. Покажи. И действительно... На карте профессора, сбоку, с правой стороны, напротив штрека, ведущего из ракетной шахты, в технический туннель, можно было различить надпись «Астра». «Астра? Это еще что значит?» — обратился ко мне Серега, но смотрел почему-то на Дмитрия. Вопрос, разумеется, остался без ответа. Вернулась повеселевшая Катя, по пути застегивая ремень и осматривая стены. «Что-то нашли?» Вот именно. Что-то нашли, а что неизвестно. «Странное помещение. Не находите?» «Почему?» «Да хотя бы потому, что тут использован совсем другой тип бетона. Сами посмотрите. Он гораздо старее. А вообще бетон ли это?» «Действительно. Я такого никогда не видел». Потолок, построенный в виде правильной арки, был покрыт разноцветной плесенью. Паутины тут почти не было, а воздух казался более сырым и влажным. Помещение более походило на широкий туннель, чем на коридор. Или даже больше на своеобразную галерею. Он был широкий, но по мере углубления вдаль пропорционально сужался. Уходил во тьму главным, но неровным закруглением. Тут не было проводов, не было коммуникаций. Просто пустое, грубое. Частично бесформенное помещение. Справа оказалась крепкая, построенная из старого облупленного кирпича кладка. Она наглухо перекрывала проход в стене. «Так, а это еще что?» «Кирпичная кладка», — утвердил Андрей, снова пытаясь подколоть товарища. «Очень старая, судя по виду». «Правда? Как я сам не догадался-то?» — парировал Серега. «А стена-то была взорвана». Заметил Дима, осматривая стену. «Вон, следы подрыва». «Знаете, это похоже на... Похоже на то, что строители ракетного комплекса строили быстро и во время очередного подрыва, похоже, попали сюда. Или наоборот, намеренно». «Это помещение значительно старее. Кем же оно было построено?» «И что не менее интересно, когда построено?» «Ну и если продолжить идею...» Получается, что наши советские строители намеренно оставили постройку ракетного комплекса, столкнувшись здесь с чем-то поистине необъяснимым. И это, не беря в расчет то, что строительство самого комплекса было засекречено. Быть может, это древние туннели, еще со времен прошлых веков? Нет, точно нет. Разве тогда был бетон, а? «А это и не бетон», — произнес я, все это время осматривавший стены. «Это что-то другое!» «И да, чтоб ты знал, цемент еще римский император Юлий Цезарь придумал!» Андрюха замолчал, копя силы для новой шутки. «Смело, а дальше? Кто-нибудь продолжит?» — усмехнулся Дима. Взорвав туннели и попав сюда, они по какой-то причине заложили пробой кирпичом и остановили строительство. «Что они там нашли?» Серега увлекся автоматически строя версию случившегося прямо на ходу. «Что-то, что поставило крест на строительстве ракетного комплекса. Что-то страшное». «Слушайте, полегче, а? Не слишком ли смелые у вас предположение?» — не выдержал Андрюха. «Это уже перебор». «А там что?» — Катюха указала рукой в противоположную сторону поворота галереи. «Как-то там жутковато». «Жутковато! Да нет там ничего!» Андрюха быстрым шагом пошел вперед, разбрасывая ногами обломки и мусор, частично устилающий пол. «Это просто большой, старый коридор, и все!» Вдруг раздался громкий ляск и хруст. Андрюха, неожиданно взмахнув руками, с протяжным воплем исчез из вида, провалившись куда-то вниз.